Тут нам повезло, потому что каждому человеку нужна большая родня, чтобы можно было давать людям и получать от них не обязательно любовь, а просто, если понадобится, обыкновенную доброту. В детстве, когда мы росли в Индиан-Наполисе, штат Индиана, нам казалось, что у нас всегда будет большая семья, много настоящих близких родичей. Ведь наши деды и родители выросли там с кучей братьев, сестер, кузенов, тетушек и дядюшек, да и все эти родственники были людьми культурными, добрыми, удачливыми, и так красиво говорили по-английски и по-немецки. Мой прадед был выходцем из маленького немецкого городка, возле которого протекает речушка Вонне, отсюда и наши странные фамилии. В молодости мои родичи могли шататься по белу свету, и часто с ними случались удивительные Но раньше или позже их начинали звать домой, в Индианаполис. Пора было вернуться, остепениться. Они безоговорочно подчинялись, потому что их дома ждала большая родня. Им, конечно, доставалось в наследство много хорошего, солидные профессии, комфортабельные дома, преданные слуги, все растущие груды столового серебра, посуды, хрусталя, устойчивая деловая репутация, дачи на озере. Максинкутки. Там, на восточном берегу, мое семейство когда-то владело целым дачным поселком. Но вся радость семейной жизни была, по-моему, в разрушена неприязнью ко всему германскому во время Первой мировой войны. Детей нашей семье перестали обучать немецкому языку, немецкой музыке и литературе. Моего брата и меня с сестрой воспитывали так будто Германия была нам такой же чужой страной, как, скажем, Парагвай. Нас лишили связи с Европой, хотя мы учили про нее в школе. За очень короткое время мы растеряли тысячелетнюю европейскую культуру, а во время депрессии десятки тысяч американских долларов. Поэтому после Великой депрессии Второй мировой войны брату с сестрой им не было легко покинуть Индианаполис. И никто из остававшихся там родных не мог придумать, зачем нам возвращаться домой. Мы уже не принадлежали ни к какому определенному клану. Мы стали просто запчастями американской машины. Да и сам Индианаполис, где когда-то были и свой местный английский говор, свои шутки, предания, свои поэты, свои злодеи и герои, свои картинные галереи для местных художников — Теперь стал тоже стандартной деталью всей американской машины. Он стал просто каким-то городом, где обитали автомобили, играл симфонический оркестр и так далее. Да, еще там был ипподром. Конечно, мы с братом еще ездим туда на похороны. В прошлом июле мы ездили хранить дядю Алекса, младшего брата нашего покойного отца, чуть ли не последнего из нашей старосветской родни. Бога он не боялся, и был истинным американским патриотом с душой европейца. Узнав о смерти дяди, я позвонил брату в Олбани. Брату было почти шестьдесят лет, мне исполнилось пятьдесят два года. И хотя мы были оба уж далеко не желторотыми птенцами, но Бернард все еще играл роль старшего брата. Он заказал нам билеты на самолет, машину, в аэропорту и двойной номер в гостинице «Ремада». И вот мы с братом пристегнули ремни в самолете. Я сел возле прохода, а Бернард — у окна, потому что он занимался исследованием атмосферы и видел в гораздо больше, чем я. Мы с ним оба высокие, шесть футов с лишним. У обоих сейчас хранилась густая темно-каштановая шевелюра. У обоих усы, точь в точь, как у нашего покойного отца. Вид у нас вполне безобидный, эдакие старые симпатяги. Между нами оказалось пустое кресло, сюжет для сказки с привидениями. В кресле могла бы сидеть Алиса, наша средняя сестра, но она не летела с нами на похороны своего любимого дяди Алекса, потому что умерла среди чужих людей в больнице от рака на сорок втором году жизни. «Мыльная опера», — сказала она нам с братом, понимая, что скоро умрет, и четверо ее сынишка станут без матери. Какой балаган! В последние дни врачи и сестры разрешили ей курить, и пить сколько угодно, и есть все, что захочется. Мы с братом пришли к ней. Она кашляла, она смеялась, она острила, только я эти остроты забыл. Потом она отправила нас прочь. — Только не оборачивайтесь, — сказала она, и мы не обернулись. Умерла она к вечеру после захода солнца. Ее смерть ничем не выделялась бы из статистической таблицы прочих смертей, если бы не одна деталь.